Легенда о докторе Фаусте Из глубины столетий к нам пришло предание о человеке, который с помощью сатаны, ангела, низвергнутого в ад из-за гордыни и желания сравняться в могуществе с Создателем, также решил бросить вызов Богу, овладев тайнами мира и собственной судьбой. Он не пожалел ради этого даже своей бессмертной души, Обещанный хозяину преисподней, в уплату за этот союз. Это один из вечных образов мировой литературы. В эпоху Возрождения он нашел свое воплощение в лице доктора Фауста, героя немецкой средневековой легенды, ученого, заключившего союз с дьяволом ради знаний, богатства и мирских наслаждений. У этого героя были свои прототипы, Как сообщает исторический лексикон, записи в немецких церковных книгах, строки из писем, заметки путешественников свидетельствуют, что в 1490 году в городе Книтлингене, княжество Вюртемберг, родился некий Иоганн Фауст. Имя Иогана Фауста, бакалавра теологии, числится в списках Гейдельбергского университета за 1509 год. Иногда он упоминается как Фауст из Зиммерна, иногда как выходец из городка Кундлинг, учившийся магии в Кракове, где в то время ее преподавали открыто. Известно, что Фауст занимался магическими трюками, знахарством, алхимией, составлял гороскопы. Понятно, что у добропорядочных граждан это одобрение не вызывало. Фауста изгоняли из Норнберга и Ингольштадта, он вел беспорядочный образ жизни и неожиданно, будто призрак появлялся то тут, то там, смущая и возмущая публику. То немногое, что известно о Фаусте, свидетельствует о большой уязвленной гордыне этого человека. Он любил именовать себя философом от философов. Еще при жизни об этой странной личности стали складываться легенды, в которых переплелись старинные предания о магах, анекдоты о бродячих шкалерах, мотивы раннехристианских житий и средневековой демонологической литературы. Причем в народной среде к Фаусту относились не всерьез, а скорее с сожалением и насмешкой. «Выехал Фауст, держась за бока», из Баховского погребка, сидя верхом на бочке с вином, и это видели все кругом, постигнул черную магию он, и чертом за это был награжден. Церковь относилась к Фаусту более сурово. В 1507 году аббат Шпонгеймского монастыря иоган ми писал придворному астрологу и математику Кюрфюрста Пфальского. «Человек, о котором ты мне пишешь, имеющий дерзать называть себя главой некромантов, продяга, пустослов и мошенник. Так он придумал себе подходящее, на его взгляд, звание магистр Георгий Сабеликус Фауст-младший, кладезь некромантии, астролог, преуспевающий маг, хиромант, аэромант, пиромант,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 и князя-епископа Бамбергского, и что его всегда сопровождал пес, под личиной которого скрывался дьявол. На окраине города Виттенберга до сих пор сохранились развалины замка, которые называют «домом Фауста». Здесь еще много лет после смерти Фауста работали алхимики, среди которых выделялся Кристофор Вагнер, называвший себя учеником Фауста. Виттенбергские алхимики изготавливали различные магические предметы, в частности загадочные черные зеркала. Здесь же проходили обучение разные отчаянные люди, жаждавшие приобщиться к магии. Реальный Фауст умер в 1536 или 1539 году в городе Штауфере-Брайсгау, а во второй-трети XVI века Народные рассказы о докторе Фаусте были записаны, и на их основе в 1587 году франкфуртский издатель Шпис выпустил книгу «История о докторе Фаусте, знаменитом чародеи и чернокнижнике». В ней рассказывалось о том, как ученый по имени Фауст заключил договор с дьяволом, ибо иначе не мог узнать, что движет миром и на чем держится этот мир. как при императорском дворе он вызывал образы древних героев и философов, как показывал студентам живую Елену Спартанскую, из-за которой разгорелась Троянская война, из которой впоследствии сам Чародей вступил в любовную связь, как перед смертью он раскаялся в содеянном, но это не спасло Фауста от когтей дьявола, утащившего душу чернокнижника в преисподнюю. Среди множества переложений, переделок и переводов этой книги, наводнивших Европу, специалисты выделяют книги французского доктора богословия Виктора Кайе 1598, Нюрнбергского врача Николауса Пфицера 1674 впервые рассказавшего о любви Фауста к некой красивой, но бедной служанке и анонимную книгу. «Верующий христианин», 1725. Но самый большой успех ждал драму англичанина Кристофера Марло «Трагическая история доктора Фауста». Впервые изданную в 1604 году сам Марло утверждал, что в основу его драмы легла какая-то старинная рукопись, найденная им в одном из шотландских замков, но... Известно, что Марло был склонен к мистификациям, и, кроме того, эту историю к тому времени уже хорошо знали в Европе. Но подлинно бессмертным имя Фауста сделал, конечно, Гёте. Под его пером образ Фауста стал символом всей современной западной цивилизации, под влиянием гностических учений, отказавшийся от Бога и свернувший... на технократический путь развития во имя овладения тайнами мира, во имя знаний, богатства и мирских наслаждений. Цена этого поворота известна — отказ от бессмертия. И конец этого пути также известен. Нет, Фауста, его конец ужасный, пускай нас всех заставит убедиться, как смелый ум бывает побежден, когда небес... Приступит он закон».